Глава третья. Пыхтящая планета. Царь Федор Иоаннович, последний из Рюриковичей, был на всю голову шибанутый. Это все знали. Только раз взглянув на Федора Иоанновича, можно было легко все понять. Вид Федор Иоаннович имел весьма болезненный, лицо бледное, слегка опухшее, дебиловатое. Ходил он не твердой походкой, и все время улыбался, хотя кирпич ему на голову в детстве не падал. Видно, тут природа сама постаралась. Ничего, что я так не политкорректно о слабоумном. Польский посланник Лев Сапега, впервые увидевший царя Федора в действии, сидящим на троне и бормочущим что-то невнятное, сделал следующий вывод. Хотя про него говорят, что у него ума немного, но я увидел как из собственного наблюдения, так и из слов других, что его вовсе нет. Надо сказать, исконные враги России, поляки, немало обрадовались тому обстоятельству, что на русский трон сел Олигофрен. В Кракове надеялись, что при таком раскладе все дела в Москве придут в полный упадок, чем они, потирая ручонки, и воспользуются. Так бы оно наверняка и случилось, если б не Борис Годунов. Когда умер Иван Грозный, И воцарился его сын полудурок, Годунову было едва за 30. Именно на плечи этого молодого человека легла главная тяжесть по управлению государством российским. И Годунов прекрасно справлялся он был не только молод и энергичен, но и талантлив. Неблагодарная история в лице современников и потомков не оценила этого человека. Впрочем, обстоятельства планетарного масштаба не дали ему шанс развернуться во всю мощь своего таланта и организаторских способностей. А начал Годунов хорошо. Был он практически выходцем из ниоткуда. Его предки владели мелкими вотчинами и не играли никакой роли в русской истории до тех пор, пока Борис Годунов не женился на дочери Малюты Скуратова. Так при царском дворе появился новый человек, вскоре замеченный Иваном Грозным. Кстати говоря, сын Грозного, Федя Дурачок, женился на сестре Бориса Годунова Ирине. Этот Федя и стал царствовать после смерти Грозного. А вся тяжесть реального управления страной легла на плечи его Шурина, Бориса. Именно Годунов учредил русскую патриархию в результате хитрых интриг, продавив это решение на международном уровне. До Годунова никаких патриархов на Руси не было, российская церковь, имело зарубежное начальство. Годунов успешно урегулировал доставшийся ему в наследство от прежней власти пограничный спор со Швецией, в результате чего шведы уступили России ранее утерянные ею города Ям, Копорье, Орешек, Ивангород и Карелу. Правительство Годунова продлило перемирие с Польшей и ненадолго получило выход к Балтийскому морю. С помощью придуманный им военной хитрости гдунов на голову разбил под москвой войско крымского хана Казыгирея, а между тем положение москвы было аховым все висело на волоске тогда только только закончилось очередное перемирие со швецией и все наличные русские войска были сосредоточены на севере страны поэтому Казыгирей подошел к почти беззащитной столице и уже смотрел с воробьевых гор на москву раздумывая о том, что будет делать с покоренным городом. Тогда Годунов и провернул блистательную операцию, задействовав через полевую разведку русских пленных Козы Он велел умолку полить в Москве из пушек. Когда Герей заинтересовался причинами непонятной пальбы, русские пленные объяснили хану, что это москвичи дают салют от радости. В Москву подошли свежие части из Новгорода и других городов. Хан перепугался и повернул войска от Москвы. Годунов умело воспользовался моментом замешательства и бросился в догонку. Татар преследовали аж до самой тулы, и раненому хану едва удалось утечь к себе в Бахчисарай на простой телеге. Годунов не только воевал, но и строил. Строительство городов было главным делом его жизни. Государство сильно городами, Годунов, как никто, это понимал. По берегам Волги и ее притоков по приказу Бориса были выстроены новые города – Саранск, Переволок, Царицын, Самара, Саратов, Цивильск, Уржум, Царево-Санчурск. Астрахань и Смоленск были обнесены новыми каменными стенами, а в Москве Годунов построил Белогородскую стену и колокольню Ивана Великого в Кремле. Построенные Годуновом Смоленской и Московской стены сослужат России добрую службу в смутное время. При Годунове был заложен Архангельск, который благодаря удачному месторасположению сразу же стал важнейшим торговым узлом. Кстати, о торговле. Годунов неплохо разбирался в экономике. В целях оживления торговли он разрешил англичанам беспошлиную торговлю, но на их просьбу запретить всем иноземным купцам, кроме английских, торговать в России, ответил решительным отказом. Должна быть конкуренция. На юге страны По приказу Годунова были заложены Белгород, Ливны, Валуйки, Оскол, Воронеж. Широкими темпами шло строительство Курска. Расширились связи с Грузией. Для обеспечения доступа в эту страну в устье Терека было возобновлено строительство полузабытого русского укрепления. Возник укрепленный город на Яйке, нынешняя река Урал. На востоке удачно складывались дела с колонизацией Сибири. После смерти Ермака и ухода его дружины обратно за Урал, дело русской колонизации казалось навсегда проигранным. И именно в правлении Годунова было восстановлено в Сибири русское господство. При Годунове на сибирских просторах были построены новые города: Тюмень, Тобольск, Томск, Сургут, Нарым, Кетск, Пилым, Березов, Тара. Если в Москве или в каком-то другом городе происходил пожар, Годунов за счет казны а порой за свой личный счет помогал погорельцам. Когда в Пскове вспыхнула эпидемия, именно Годунов распорядился выставить вокруг города санитарно-карантинные заставы, чтобы не дать распространиться болезни на другие районы страны. Еще один интересный психологический момент, характеризующий Годунова — отказ от трона. 7 января 1598 года тихо и без соплей откинул копыта царь, и великий князь всей Руси Федор Иоанович. Тогда бояре задумались думкой тугою и решили превратить Россию в парламентскую республику, передать всю власть Боярской думе. Потому что жена покойного царя Федора Иоановича Ирина, сестра Годунова, отреклась от престола и постриглась в монахине в Новодевичье монастыре. А брат Федора Иоановича, царевич Дмитрий, к тому времени давно уже покоился в сырой земле в городе Угличе. Да если бы и не покоился. Во-первых, мал он был еще для царствования, а во-вторых, дурная наследственность сумасшедшего Ивана Грозного задела не только старшего Федора, но и младшенького, царевича Дмитрия. Мальчик страдал припадками эпилепсии, и во время одного из них проткнул себе горло ножиком, который в тот момент держал в руке. Естественно, добрая народная молва решила, что в отличие от простых смертных, царевичи, даже страдающие потучей, просто так на ножики не падают. И что на самом деле мальчонку зарезали по приказу Годунова. Официальное следствие, проведенное по факту смерти, слухов, разумеется, не развеяло. Элвис не может умереть. Тем более так глупо. Поэтому позже и возникли всяческие Дмитрии. А через несколько лет Когда Годунова уже не было в живых, царевича канонизировали как невинно убиенного. Его смерть молвана вечно приписала Годунову. И мальчики кровавые в глазах. Но все это было позже. А пока? А пока придуманный боярами план посадить на пустой трон коллективного царя не сработал. Посадский люд, который созвали целовать крест Боярской думе, заволновался, зашумел, начал галдеть, что никакой такой думы он и знать не знает, и слыхом не слыхивал, и вообще, давайте нам Бориску на царство. На тот момент самым старшим по званию в государстве был патриарх, как политрук, который после смерти командира берет на себя командование. Патриарх на правах старшего пошел к Годунову просить, чтобы тот сел на царство. Годунов отказался. Причем отказывался он не раз и не два. Патриарху пришлось несколько раз проводить с ним беседы с глазу на глаз, постепенно продвигая к этой мысли. В конце концов, решение о царе отложили до Земского собора, который должен был состояться 17 февраля 1598 года. На открытии съезда патриарх толкнул проникновенную речь, суть которой сводилась к тому, что Нам мимо Бориса Федоровича и нового государя и искать не надо. Земский собор поддержал патриарха. 20 февраля патриарх с представительной делегацией из духовенства и народа прибыл в Новодевичий монастырь, где вместе со своей сестрой Ириной находился Годунов. Патриарх и вся делегация со слезами били челом, умоляя Годунова занять опустевший престол, но снова получили отказ. На следующий день к Новодевичьему монастырю уже потянулась внушительная демонстрация горожан, шли с иконами, хоругвями, с женами и младенцами. Был бы на месте Годунова царь Николай II, он бы устроил им кровавое воскресенье двумя-тремя залпами из трех линеек. Но Годунов был мягкий человек. Он согласился стать царем. Начало царствования Бориса Годунова было многообещающим. Царь на год освободил всех крестьян от податей, купцов освободил от всяких пошлин на два года и наверцев от уплаты налога на год. Бюджетники в качестве премиальных получили годовое жалование. Была объявлена амнистия. Неимущие и социально незащищенные, вдовы, сироты, нищие, получили денежное вспоможение. Годунов отменил смертную казнь. При Годунове прекрасно работала МЧС – Если где-то случалось наводнение или пожар, туда сразу же высылались продукты питания, теплая одежда, деньги. Годунов много ездил по стране, стараясь первым прибыть на место чрезвычайной ситуации с гуманитарным грузом. Никогда еще Россия не знала такого деятельного царя. Борис решил завести в стране средние школы и построить университет. Мысль о том, что России пришла пора приобщаться к европейской культуре, гвоздем сидела в его голове. Именно Годунов первым из всех русских царей стал посылать талантливую молодежь учиться за границу. Он всячески старался привлекать в страну образованных иностранных специалистов и ученых. Казалось бы, жить да процветать стране с таким правителем. Казалось бы, его светлое имя должно навсегда остаться в веках и затмить славными и гуманными деяниями зверства Петра Первого. Да, собственно говоря, Петру Первому после Годунова уже и делать было бы нечего, но, но почему-то вместо того, чтобы взлететь, Россия после Годунова свалилась в пропасть смутного времени. И почему-то один из историков пишет о Годунове следующие печальные и проникновенные слова. На лицо была блестящая победа, но такова уж была злосчастная судьба Бориса, что каждый его успех в народном сознании обращался ему во зло. Ни один государственный человек на Руси до него не тратил столько сил на то, чтобы заслужить народное благорасположение. Никогда имя Годунова не стояло в указах о казнях, но всегда оно писалось в тех бумагах, когда кого-нибудь жаловали или награждали. Но, несмотря на это... Нет такого греха, в котором его не обвиняли бы, причем часто совершенно огульно и бездоказательно. Так, например, после бегства козы Гирея стали ходить толки, что Борис сам навел хана, чтобы отвлечь народ от убийства Дмитрия. А после московского пожара, добавлю, начали курсировать слухи, что столицу специально подожгли по приказу Бориса, дабы царь поимел возможность помогать погорельцам, ища тем самым дешевой популярности. Стопами Нерона. И вы еще спрашиваете, за что я не люблю народ? Так что же все-таки переломило историю России на самом многообещающем месте? Вулканы. Но прежде чем говорить о вулканах, пару слов о климате той эпохи. После 12-го столетия нашей эры земной шар скатился в климатический режим, который историки и климатологи нарекли «малым ледниковым периодом», и который с переменным успехом длился до конца XIX века. Название, надо сказать, ученые придумали вполне удачное. Действительно, во время этого микроледниковья творилось много удивительных вещей. В Венеции катались на коньках, 30 июня 1318 года в Кельне шел снег. А в России между XIV и XIX веками снег вообще мог выпасть в любой месяц лета. Иногда летние заморозки повторялись несколько лет подряд. Это случалось в XIV, XV, конце XVI века и, конечно, приводило к низким урожаям и голоду. Но самыми тяжелыми выдались первые годы XVII века. Самое начало царствования Бориса Годунова. Неурожайные годы пошли, как говорят, кластером, то есть один за другим, 1600, в 1600-м, в 1601-м, 1602-м и 1603-м годах в Москве выпадал снег и в июле, и в августе случались периодические заморозки во все летние месяцы. При этом по 40-50 дней лили дожди. О каком урожае в таких условиях может идти речь? Он гнил на корню. Один неурожайный год еще можно как-то проскрипеть, перебиваясь прошлогодними запасами, но два — А уж тем более три года без урожая пережить практически невозможно. А тут четыре неурожайных года подряд. Современники отмечали, что подобных времен не помнили ни деды, ни прадеды. Голод был таким, что съели всех собак, кошек, мышей и крыс. Ели собственных детей. На рынках продавали человечину. Путнику опасно было ночевать на постоялом дворе. Могли запросто зарезать и съесть. Естественно, Борис боролся с природой как мог. Он приказал распечатать стратегические запасы зерна и бесплатно раздавал голодающим, отправлял хлеб в те области, которые пострадали от недорода более всего, раздавал бедным деньги, чтобы они могли купить еду, пытался заморозить цены на хлеб. Поскольку деньги, выделенные из бюджета на борьбу с голодом, нещадно разворовывались чиновниками, Годунов перешел на прямые продовольственные поставки в провинцию. Всех умерших царь хоронил за счет казны. И не сказать, чтобы это обошлось дешево, только в Москве пришлось захоронить больше сотни тысяч трупов. Бандитизм и религиозный фанатизм захлестнули страну. Разбойничьи шайки не давали проезду, лютуя на больших дорогах, разорвав тем самым коммуникации. Дошло до того, что огромная шайка бандитов под руководством атамана Косолапа появилась под стенами Москвы. Годунов выставил против бандитов регулярное войско, которому с огромным трудом удалось справиться с бандитами. И это было только первой волной великой смуты. Народ — неблагодарное животное. Кто виноват в неурожае? Странный вопрос. Кто всегда и во всем виноват? Царь, конечно. Он за все в стране отвечает. «Знать не угодил, Борька, Господу, раз так карает всеблагой землю русскую». Знать за царевича Дмитрия Боженька мстит: За пожар Москвы, за Хана Гирея, которого Годунов на Москву наслал, за то, что иноземных ученых-басурман на Русь Святую приглашал. Царю Господь мстит, а народ страдает. Ну и сволочь же этот Годунов. А вы знаете, почему он хлеб голодающим раздает? Грехи замаливает. А ведь не всем, между прочим, царского хлебушка-то хватает. Значит, ворует царь хлебушек народный. Про всех правителей всех стран всегда ползут разные бредовые слухи. Но все сплетни и самые глупые небылицы про Годунова история тщательно собрала и законсервировала в памяти народной. И вместе с прозвищем Годуновского правления — несчастное. Несчастное правление. Ну, ничего. Ничего. Вот придет уже спаситель — Глядишь, невинно убиенный Митенька встанет из гроба, спасет Русь святую от супостата. Отольются волку овечьи слезки. Элвис жив. Христос воскрес. Слухи о том, что напоровшейся сонной артерии на нож эпилептик чудом спасся, давно бродили в гуще темных народных масс, но именно природная катастрофа материализовала этот слух. И пошли почковаться Дмитрий. Будучи человеком умным, Годунов понимал, чем грозит государству эта идея о воскресшем Дмитрии. Живой царевич был Годунову менее страшен, чем мертвый. И, кажется мне, переживал Борис в свое время о нелепой смерти Дмитрия не меньше, чем Наполеон о трагически случайном расстреле герцога Ингиенского. Чувствовали они оба, что эти покойники не простят случайности». 16 октября 1604 года чудесно воскресший царевич Дмитрий с огромной бородавкой на носу, она досталась ему по наследству от Гришки Отрепьева, и небольшим отрядом польских интервентов вступил в пределы московского государства. Города сдавались спасителю один за другим. Служил и люд, перебегал к чудесному царевичу целыми толпами. Годунов держал страну изо всех сил, Осадивший Новгород-Северский Лжедмитрий был отброшен войсками законного государя. Затем войска московского царя под предводительством Федора Стиславского одержали еще одну победу над Лжедмитрием и оттеснили его к Путивлю. Со своей стороны политрук московский и всея Руси патриарх Иов сделал громкое заявление, что сына Ивана Грозного Дмитрия нет в живых, а назвавшийся Дмитрием «Человек» На самом деле и Растрига — Гришка Отрепьев. Заявление транслировали во всех церквях страны. Но народ уже ничего не брал в голову, а выбирал сердцем, толпами стекаясь в войско самозванца. Я уже писал выше, что народ — свинья неблагодарная. Ну, повторюсь. Трудно сказать, как сложилась бы судьба страны дальше, если б дрогнувшее окружение годунова не отравило его 13 апреля царь проснулся утром бодрый и веселый а после того как откушал обед стал жаловаться на дурноту боли в животе Носом само через уши у него пошла кровь и около трех часов пополудни царь скончался как скажут позже от большой печали дальше смута время без времени И вот теперь пришла пора открыть читателю, что же послужило причиной столь катастрофического падения среднегодовой температуры. Я уже упоминал, что правление Годунова пришлось на самую середину малого ледникового периода. А по защищаемой данной книгой теории, локальное ухудшение климата приводит к взлетам человеческого духа, появлению новых необычных изобретений, рождению великих империй. Так оно и шло в России. Грозный выстраивал империю. Пришедший ему на смену Годунов успешно продолжал начатое дело. Но потом стало не просто холодно, а катастрофически холодно. Климат скаканул вниз так резко и так сильно, что социальная система не успела или просто не смогла адекватно отреагировать. Сломалась. Всякая значимая зависимость носит экстремальный характер — Тот, кто читал мою книгу «Апгрейд обезьяны», знает этот великий закон Никонова. Оно, конечно, хорошо для строительства империи, когда холодает. Но если холодает сверх меры, тогда случается то, что случилось с Россией Годунова. Ученые и раньше знали, что летние заморозки и кластеры обычно связаны с крупными извержениями вулканов, которые выбрасывают в атмосферу так много разной дряни, что снижается светопроницаемость атмосферы, и на несколько лет наступает ядерная зима. В первом приближении механизм понижения температуры действительно таков, Корректирующие технические подробности ниже. В общем, по всем признакам, холодный кластер 1600-1603 годов был следствием крупного извержения, но какой именно вулкан взорвался? Только сравнительно недавно удалось наконец определить, где именно произошло самое сильное извержение, закончившееся для России национальной катастрофой. Оказалось, в 1600 году в Южной Америке на территории Перу взорвался вулкан Уайна-Путина. Нашла преступника американская глицеологическая экспедиция, которая работала на ледниках в тропических Андах. Нищий русский ученый по фамилии Михаленко пробурил лед на головокружительной высоте в 5000 метров, а американцы потом посмотрели химический состав льда по годам. Отсчитать годовые кольца ледника не сложнее, чем годовые кольца на дереве. Слои, соответствующим 1600 году, обнаружили повышенное содержание серы, что прямо указывало на мощное извержение. Вулканы... Эти неприятные и опасные фурункулы планеты мучают нас столько времени, сколько мы существуем. На планете тысячи вулканов, точно их число никто не знает, правда, не все они походят на фурункулы. Существует так называемый разломный вулканизм, это скорее язвы на теле планеты. Их обычный человек даже и вулканами это не назовет, поскольку они не имеют привычной коносовидной формы. Подобные недовулканы есть в Исландии, на Канарских островах, на Гавайях. Выглядят они так. Из в земной коре медленно и постоянно течет лава с малым содержанием газов. Гавайский вулкан Килауэа, например, извергается каждый день в течение многих столетий. Это явление даже собственное название получило «гавайский тип вулканизма». Ах, если бы все извержения протекали так интеллигентно! Не написал бы Брюлов тогда своей знаменитой картины, и мировое искусство понесло бы значительную утрату. Вулканы располагаются на нашей планете крайне неравномерно. Скажем, в Европе их почти нет. Нет вулканов в большей части Сибири и в материковой Австралии. Зато 80% всех извержений дают вулканы так называемого Тихоокеанского огненного кольца. По этому названию наиболее сметливые читатели сразу догадались, что Тихий океан опоясан кольцом вулканов. Действительно. Вспомните карту, и поехали против часовой стрелки. Алеуты, Камчатка, Курилы, Япония, Тайвань, Филиппины, Индонезия, Соломоновы острова, Гибридские острова, Новая Зеландия... Потом цепочка вулканов тянется по дну Тихого океана, далее вулканы осеменяют все западное побережье обеих Америк, и вот мы снова возвращаемся на Лиудские острова. Кольцо. Вулканологи тщательно следят за вулканами, каталогизируют их и издают ежемесячные бюллетени с описанием того, что и с какой силой изверглось. Это очень важные наблюдения, но, к сожалению, бессмысленные. Они не имеют никакой предсказательной силы. Увы, извержения вулканов так же, как и землетрясения, пока что вулканологами не прогнозируются. Вот лишь одна иллюстрация к этому тезису. В июне 1993 года в Колумбии состоялась Международная вулканологическая конференция. По ходу дела прилетевшие на симпозиум ученые решили сходить на экскурсию к известному колумбийскому вулкану Галерас как говорится, в тему. И надо ж такому случиться, аккурат в тот момент, когда группа из 12 вулканологов поднялась к жерлу, началось извержение. Не очень сильное, на 3 балла. Однако почти все экскурсанты погибли. 7 июня 1993 года на склонах Галероса полег весь свет мировой вулканологии. И ничего в этом смешного нет. Это трагедия, господа. Мало мы еще знаем о вулканах, но кое-что все-таки знаем. Более того, предсказывать извержения позволяют не геологические или вулканологические данные, а астрономические и климатологические, о чем мы также поговорим в конце книги. Особенно опасны вулканы так называемого плинийского типа. Свое название они получили от плиния старшего — впервые описавшего данный тип земных прыщей. Плиний-старший был жителем Помпеи. Одно из извержений он и описал, а во время другого, 24 августа 1979 года, погиб. Очень последовательный был человек. Плинийские вулканы — это вулканы спящие. По-другому их можно назвать взрывными. Породы, слагающие плинийские вулканы, застывают, закупоривая жерло, словно пробкой бутылку шампанского. А потом, когда неожиданно для окружающих пробку выбивает, начинаются неприятности. Непредсказуемость вулканов порой удивляет самих вулканологов. Например, главное извержение прошлого столетия произошло из вулкана, который даже не был в списке действующих. Это случилось 15 июня 1991 года на самом большом филиппинском острове Лусон, всего в 80 километрах от столицы Филиппин. Взорвался вулкан Пинатубо. Во время извержения погибло 800 человек, а больше 100 тысяч остались без крова. Так спокойно все обошлось только потому, что это было не самое сильное извержение в истории планеты пенотуба взорвался, выбросив в воздух пепел и газа на высоту 24 километра. Туча пыли и пепла достигла Сингапура, находящегося от вулкана на расстоянии в 2400 километров. Потоки расплавленных и раскаленных почти до 1000 градусов Цельсия горных пород хлынули огненными реками по склонам со скоростью курьерского поезда. На сотни километров вокруг день превратился в ночь. В самой пострадавшей провинции Замбалес все было покрыто метровым слоем пепла и вулканических обломков. При извержении было выброшено в атмосферу около 30 миллионов тонн диоксида серы. Гораздо более сильное извержение случилось 26 августа 1883 года. Если я назову вам вулкан, вы, наверное, что-то такое даже вспомните — Кракатау. Вулкан Крокотау находится на острове Крокотау в Зондском проливе между Явой и Суматрой. Когда он рванул, столб проскаленных газов поднялся на высоту до 80 километров. Грохот слышали за тысячу километров. Пепел оседал в радиусе пяти с лишним тысяч километров от острова. Цунами, возникшее при извержении, было высотой в 30 метров, оно обогнуло земной шар, и его воздействие ощущалось аж на ла -Манше. Крокота уничтожил около 300 населенных пунктов и унес жизни 36 тысяч человек. Пресса тогда уже была, телеграф был, поэтому яванская катастрофа получила широкий общественный резонанс, в отличие от гораздо более сильной Сумбавской. Но прежде чем рассказать о Сумбаве, пара слов о том, в чем измеряется сила извержения. Меряется она, как многие знают, в баллах от 1 до 8. Причем не нужно думать, что извержение силой в 5 баллов всего на четверть сильнее того, которому ученые присвоят 4 балла. Нет, оно на порядок сильнее. Каждый балл — это увеличение силы извержения в 10 раз. Так вот, за все время систематических наблюдений за вулканами, а это примерно 100-150 лет, было только одно извержение, которому присвоили семерку — извержение тамборы. 5 апреля 1815 года на острове Сумбава в Индонезии взорвался вулкан Тамбора. Гул был слышен на расстоянии 4000 километров. В течение нескольких дней после извержения над Зонским архипелагом стояла кромешная тьма, солнце было полностью закрыто вулканической пылью. Объем извергнутого тамборой материала составил 400 кубических километров, то есть половину объема Ладоги, самого большого озера Европы. Но если учесть, что выбросы вулканологи исчисляют в так называемом эквиваленте сухой скалы, то есть приводит к плотности 2,5 грамма на кубический сантиметр, а фактически вулкан выбрасывает вспененные массы породы, то реальные выбросы тамборы могли заполнить ладожскую впадину с горкой. В результате этой природной катастрофы средняя высота острова Сумбава уменьшилась с 4100 метров до 850 метров над уровнем моря. То есть островок буквально разнесло взрывом. Вот это была семерочка. Однако в истории планеты были извержения и поболее, такие, которым, живи тогда вулканологи, они вынуждены были бы присвоить девятку. И каждое такое извержение сопровождалось историческими событиями в виде переселения народов. Не само извержение, конечно, вызывало массовые миграции, а вызванные им похолодания. Надо сказать, в историю Московии, на территории которой вулканов отродясь не было, вулканы вписали немало черных страниц. Скажем... Анализ ледовых кернов показывает, что в 1258 году где-то на планете, пока не ясно где именно, здорово громыхнуло, судя по величине пика на графике, шарахнуло вдвое-втрое мощнее тамборы. Результат. Новгородские и псковские летописи 1259 года отмечают необыкновенно холодную весну. 31 мая Практически летом ударили сильные морозы, а осень наступила так рано, что весь урожай лег под снег. А отчего, кстати, наступает глобальное похолодание после извержения? Вы, наверное, после всего прочитанного сочтете это пустым вопросом. Действительно, если тучи над городом встали, в воздухе пахнет черт знает чем, в носу образуются засохшие пылевые козюльки, а солнышко не может пробиться сквозь тьму, накрывавшую ненавидимый прокуратором город, кто к чему задавать странные вопросы? Ответ ясен. Солнце закрыто, земля не прогревается. Однако вопрос мой не так странен, как кажется. Достаньте самую популярную в России банкноту — 100-долларовую, у вас она наверняка есть. Внимательно посмотрите в лицо человека, на ней изображенного. Это Бенджамин Франклин. Не американский президент, как многие ошибочно полагают, а крупный ученый, один из авторов Декларации независимости, а в 80-х годах 18 -го века посол США во Франции. Последнее обстоятельство важно для данной книги. Ибо именно тогда, когда пытливый американец пребывал в Европе, в Исландии извергся вулкан Лаки, оставивший после себя почти 100-километровую реку, застывшей лавы и сухой туман, который осенью 1783 года окутал всю Европу. После чего приключилась необыкновенно холодная зима. Эта цепочка обстоятельств — извержение, туман, холод — не осталась незамеченной Франклином и привела его к мысли о влиянии пыли на климат. Для той поры это была хорошая гипотеза, настолько хорошая, что она продержалась почти 200 лет до конца XX века. И только тогда, когда верхние слои атмосферы стали исследовать с помощью летательных аппаратов, когда появились новые методы измерения прозрачности атмосферы, выяснилось, вовсе не вулканическая пыль виновата в глобальных похолоданиях. Пылевая гипотеза уступила место аэрозольной. Пыль-то довольно быстро оседает. К тому же она может не только охлаждать, но и нагревать атмосферу. Тут все зависит от размера пылевых частиц. Мелкие, около микрона, частички охлаждают атмосферу, а более крупные нагревают. А вот аэрозоль... В чем суть аэрозольной гипотезы? Возьмем ту же тамбору. Тамбора выбросила 70 миллионов тонн серы в виде сернистых газов. Газы гидратировались атмосферной влагой и образовали серную кислоту в виде сернокислого тумана. В отличие от пыли, этот туман быстро не оседает, а изволит пребывать в верхних слоях атмосферы годами, отражая солнечные лучики и наводя тем самым климатические беспорядки. Строение атмосферы таково, Что если вулкан взорвался в высоких широтах, сернокислая вулканическая аэрозоль окутывает только ту полусферу планеты, где произошло извержение. То есть, если изверглось в северном полушарии, то и похолодает в северном, если в южном, то в южном. А если вулканический взрыв произошел в низких широтах, не далее 15 широтных градусов от экватора, то аэрозоль разносит по обоим полушариям, и охлаждение случается всемирное. Взрыв пинотубо снизил среднеземную температуру на 0,3 градуса. Много это или мало? За последний век земной шар нагрелся на 0,6 градуса, что заставило всех кричать о глобальном потеплении. Другими словами, одно сравнительно небольшое извержение сразу съело половину всего глобального потепления. А если извержение случится большое? Правда, через три года аэрозоль от пенотуба рассеялся, но известно, что при больших взрывах он может висеть в атмосфере десятилетиями. Тогда включится та самая положительная обратная связь с альбедополярных льдов, о которой мы уже говорили ранее, и земной шар быстро свалится в настоящий ледниковый период. Не малый, а большой. То есть одно сверхкрупное извержение или серия крупных извержений могут послужить спусковым механизмом для этого ужасного процесса, который погубит цивилизацию. Резонный вопрос. А ожидаются ли крупные извержения в ближайшем будущем? Неутешительный ответ. Ожидаются. Но подробнее об этом мы поговорим позже, когда будем обсуждать самые последние научные данные. 20 век был веком относительно спокойного вулканизма. Случилось несколько несолидных извержений, и пара извержений посолиднее. В 1991 году взорвался Пенатуба, как вы уже знаете. На Мартинике 8 мая 1902 года произошло извержение, в результате которого был полностью разрушен цветущий город Сен-Пьер. Погибли все 30 тысяч жителей. Чудом уцелел лишь один человек, сидевший в подземной тюрьме. Он перенес тяжелые ожоги и потом до конца дней своих занимался тем, что демонстрировал их в бродячем цирке в Америке. На Мартинике сейчас музей извержения. Люди, которые в нем побывали, говорят, что впечатление он производит примерно такое же, как музей в Хиросиме, та же панорама. Город, в котором не осталось ни одного здания. Серая пустыня. Лунный пейзаж. Опять-таки, благодаря наличию СМИ и телеграфа, это извержение также получило хорошую прессу. Но по известной нам шкале извержений оно тянуло едва на четверочку. Тамборо выступил в тысячу раз мощнее, потому и получил за свое выступление максимальную оценку — 7 баллов. А как трясло когда-то планету. Любо-дорого. Если будете в Сингапуре, не поленитесь летать в большой город Медан на острове... Суматра. Час полета, затем два часа на машине по хорошей дороге, и вы у озера Тоба. Озеро не маленькое, с одного берега с трудом просматривается другой. Это озеро, кратера вулкана Тоба, который взорвался 73 тысячи лет назад. Именно ему вулканологи должны были присвоить полновесную восьмерку, то есть мощь его взрыва в 10 тысяч раз превышала мощь вулкана, стершего с лица земли город Сен-Пьер. Объем извергнутого — 3000 кубических километров в эквиваленте сухой скалы. Математическая модель взрыва дает масштаб охлаждения поверхности северного полушария на 3,5 градуса в течение 10 лет. Вот чего нам следует ожидать и бояться. Кстати говоря, по одной из версий, причина нынешнего глобального потепления — вулканическое спокойствие XX века. Именно оно, по мнению некоторых климатологов, лежит в основе того климатического благоденствия, которое мы нынче имеем. После того, как в 1902 году вулканом был стерт город Сен-Пьер, в 1912 году попугал аборигенов вулкан Катмай на Аляске. А затем почти на полвека наступило затишье. Подобного затишья не было полторы тысячи лет. Не затишье ли это перед бурей? По прогнозам, уже в этом веке интенсивность вулканической активности начнет нарастать и может сравниться с активностью начала XIX века. А XIX век был холодным веком, если помните. Недаром герои Достоевского летом гуляли по Питеру в пальто. Впрочем, как было сказано, про это мы еще поговорим со всеми козырями на руках.